Триста двадцать четвертое. Гуру. Значение отрицания и воздействия этого мертвящего начала надо понять во всей его глубине. Если бы люди осознали, что теряют они и чего они лишают себя, погружаясь в отрицание, жизнь человеческая изменилась бы в корне. Темные очень стараются над развитием этого отрицательного качества. И сомнения, и отрицания, и недоверия подбрасывают они на пути устремленного человека, зная, как убийственно действуют они на огне духа. Если хотите жить и следовать за учителем света, уничтожайте в себе даже зародыши этих вредоносных качеств. С ними в будущее не пройти.